Из крайнего левого помещения появились Валиев и Гарифулин. Вышел с КНП и Авилов. Он только спросил. «Боеприпасы?» Ефремов показал автомат, объяснив. «У ПКП кончились ленты. Перезаряжать некому». «Это вы бросили гранаты?» «Так точно. Но до нас такую же бросили и нам». «Да уж слышал». «Боеприпасы к автомату?» «Три магазина». Нормально. Давай, Сергей, в правый колодец, Лапунов спросил. Меня не забыли? А, ты ещё здесь, капитан. Не понял. Вот и я не понял. Всем остальным к Базанову, быстро. Офицеры бросились к тыловому выходу, где с ходу вступили в бой. И откуда взялись эти два боевика? Вроде не откуда. Фланги прикрыты, тыл тоже. Да и фронт контролировался Валевичем. Но они появились. Ворвались в порванных камуфляжах с черными физиономиями и тесаками в руках. Авилов для определения задачи офицерам вышел из КНП без автомата. Он и не нужен был, лишняя тяжесть. А тут эти два черта. Для них, как и для подполковника, эта встреча оказалась неожиданной. Боевики всего лишь на секунду растерялись, а Вилов уже сориентировался мгновенно. Он понял, что не успеет выхватить пистолет, посему сразу же пошёл в рукопашную. Боевики оказались в невыгодной позиции, один впереди другого. И когда пришли в себя, ринулся на подполковника только передний. Авилов легко отбил вооружённую руку и нанёс смертельный удар в горло. Второго он ударом ноги отбросил в коридор. Выхватил пистолет. Появился Валевич с автоматом в руках. Авилов тем временем выстрелил. Пуля попала в грудь боевика, пробив грязный камуфляж. Бандит дернулся, запрокинул голову, захрипел. «Нормально», — проговорил Валевич. «Занятие по рукопашной?» «Да вот пришлось». «Назад!» — крикнул вдруг капитан и буквально затащил подполковника на КНП. Каким-то чутьем Валевич заметил, как умирающий боевик умудрился вырвать кольцо гранаты, покатил смертоносный предмет по полу коридора. Грохнул взрыв. Взорвалась наступательная граната. Но осколки прошли через весь коридор. Где-то прямо, где-то рикошетом от стен, потолка, пола. Благо в это время в коридоре никого из спецназовцев не было. Валевич вышел и всадил в тела обоих боевиков по короткой очереди. Для верности. А вы куда собрались? спросил Валевич после того, как их отрыва перестала метаться по гротам и проходам высоты Авилова в тыл к заместителю. Ответила Авилов А меня решили здесь, в безопасном месте оставить. И уже пожалел об этом. КНП теперь более опасен, чем улица. Бери спутник и в коридор. А я пока свяжусь с парнями. Есть. Авилов попытался вызвать Тимнева, Базанова, Краева, Лобана. Никто не ответил, передав сигнал от строчки переговоров. У высоты наступал пик боя. Старший лейтенант Ефремов упал рядом с Тимневым. Тот, получив приказ уничтожить бронетранспортёр, разглядывал участок глубокого правого фланга. И где этот БТР? Ефремов, занявший позицию отражения атаки с востока, спросил: "Пропал? Вот он, сволочь!" Прикрывался валом позиции роты сирийцев. Бронетранспортер остановился. «Почему?» У Тимнева на этот вопрос ответа не было. Да и не искал его старший лейтенант. Он поднял гранатомет, прицелился и выстрелил. Кумулятивный выстрел легко пробил броню. Внутри глухо рвануло. Корпус прорвало, как картонную коробку, КПВТ упал. Башня деформировалась, люки отлетели в стороны, машина взялась огнём. "Есть такое дело", проговорил Тимнев. Боевики, что шли за бронёй, яростно взревели и ударили со всех стволов по колодцу. Отбросив гранатомёт, Тимнев схватил автомат, дал несколько очередей. С востока прогремело три взрыва. Не отвлекайся от своего сектора, Тимнев спросил Ефремова. Что там на плато, Серёжа? Пикапы подорвались, ломанулись на пролом к высоте и налетели на мины. Три подорвались, два рванули на юго-восток. Пуля скользнула по шлему Ефремова. Твою мать, выругался старший лейтенант из-залёк рядом с Тимневым. Интересно, что сейчас на левом фланге? А на левом фланге в бой с бойцами вступили капитан Краев со старшим лейтенантом Ивазовым из колодца КМП батальона при поддержке капитана Косатко и старшего лейтенанта Маслака. Косатко стрелял из Печенега Тигра, Маслак на месте водителя маневрировал бронемашиной, дабы не попасть под выстрелы вражеских гранатомётов, которые пока не проявлялись, но могли у них быть. Краева пытался вызвать на связь командир группы, но капитану пришлось дать сигнал от срочки переговоров. Остатки банды начали перегруппировку, стараясь зайти в, так сказать, мертвую для тигра и колодца зону. Краев и Ивазов стреляли, уже на пределе контролируя бандитов. Ивазов взглянул на Краева. «Не перекроем духом проход к ближней высоте», Они, кажется, в десятках метров от нас. Что предлагаешь? Я не предлагаю. Я делаю. Старший лейтенант выскочил из колодца из-за лёг за небольшим валуном. Ему удалось отогнать боевиков от высоты 106.5, но пулемётная очередь задела руку. Хлынула из раны кровь. Очевидно, перебиты кость и вена. Крайев под огнём боевиков прыгнул на открытый участок, подхватил Ивазова и потащил к колодцу. Недалеко взорвалась граната. В глазах капитана вспыхнул огонь. По голове, казалось, ударили молотом. Получив контузию, Краев всё же затащил раненого друга на КМП под прикрытием тигра. Капитан усадил Ивазова к стене, срезал рукав Перетянув жгут он предплечье, остановив кровь и уложив сломанную руку на вырванную из табурета дощечку. Ты потерпи, Назар, кровь остановили, кость растётца. Яйболита вызову. Нормально всё, слава. Ты духа вбей. Всё будет как надо. Появление тигров и массированный огонь из ПКП и акса Сразу выбили из разведгруппы боевиков половину людей, в том числе и командира Арифа Пирани. Гибель главаря и большие потери внесли суматоху в ряды разведчиков. Командование на себя никто не взял, и они залегли за укрытиями, ведя слепой огонь по направлению. Для южного фланга это оказалось губительным. Гранаты автоматического гранатомёта разнесли и укрытия, и боевиков. Майор Базанов увидел подполковника Авилова, выходящего из нутра высоты. Хотел поднять руку, но сверху пророкотала очередь, и пули вздыбили камни в каких-то сантиметрах от майора. И здесь удивил всех врач. Он перевернулся на спину и очередью снял двух боевиков, поднявшихся на вершину высоты. Ивалов проскочил из укрытия к Тигрус АГС. Валеевич остался на выходе. Наконец сработала станция Краево. 11 первому. Отвечаю. Не мог говорить, духи были рядом. Сейчас отбились, но ранен Ивазов. Что с ним? Ранен в руку. Нужен доктор. Высылаю. А ты глянь на вершину нашей высоты. Нет ли там духов? Краев доложил, что с северной стороны высота, что называется Чиста. Авилов повернулся к Заврагину. Ранение Вазов, он в левом колодце. Понял? Пошёл. Не успел отключиться капитан Краев, вышел на связь старший лейтенант Тимнев. Первый? Четвёртый? Да, кратко ответил Авилов. Не мог Подполковник перебил: "Знаю, по сути, давай. Отогнали духов. Человек семея отошло во враг. По ходу у них там пара пикапов. С чего взял?" "Слышу работу дизелей. До аврага же нет ничего." "Ладно. Посмотри на высоту. В смысле, на вершину." "Смотрю." "Что?" "Ничего. Чисто." Не расслабляться, если во враге пикапы, они могут быть загружены взрывчаткой, а отошедшие духи с мертниками мы не выпустим никого из оврага. Прошла минута, и отолепо раздался звук двигателей. Авилов и Базанов повернулись. Заместитель произнёс: "БТРы? Батальон что ли возвращается?" Авилов поднял бинокль. Скорее рота. 6 БТР-60ПБ идут в линию на максимально возможной скорости. Как раз вовремя. Вновь сработал сигналом вызова радиостанция командира группы. Да. Четвёртый. Слушаю. Из оврага вышли два пикапа без вооружения с духами в кузове. Рванули к кадаму. Бегут боевики и от нашей высоты. Те пешим ходом к высоте 202 и 3. Сколько видишь духов? Ориентировочно рыл 20. Это с теми, что в кузовах. Оставаться на позиции. А что за шум от Алеппо? Сирийцы возвращаются. Молодцы. Все, у меня еще вызов. Отбой. А Вилов ответил на второй сигнал. Первый. «Одиннадцатый», — говорил капитан Краев. «Боевики на трех пикапах и на своих двоих отходят к высоте 122,4. Думаю, пойдут и дальше, к сабре. Этих сколько? Могу сказать примерно. Говори. Где-то пятнадцать, среди них раненые. Троих легких видел через оптику». Всё, командир. Отстояли высоту. Ну и хорошо. Оставаться на позициях, продолжать наблюдение. Доктор подошёл? Нет? А что, посылали? Чёрт! Авилов крикнул Базанову: "Доктор не дошёл до колодца. Найти!" Понял? Взяв с собой капитана Лапунова, Заместитель двинулся в обход высоты. Старший лейтенант Заврагин лежал у поворота к колодцу. Он тяжело дышал. Что с тобой, Миша? спросили наклонившиеся офицеры. Плохие дела, парни. Снайпер умудрился попасть под жилет в печень. Это смертельное ранение. Ну- ты это прекрати. Какой к чёрту смертельная, воскликнул заместитель командира. Врач вымученно улыбнулся. "Уж я-то, Женя, знаю, что говорю. Обидно, когда всё почти кончилось". И жена с дочкой: "Прекрати, Миша, ты ещё в строй встанешь". Майор вырвал из чехла радиостанцию. Первый. На связи, ответила Вилов. Врач тяжело ранен. Нужна срочная госпитализация. Куда ранен? Не тяни время, командир, дело серьёзное, пуля в печени. Где вы? Заместитель объяснил. Высылаю к вам тигр с маслоком. В госпитале повещу. Крае его сопровождать. Да, командир. На связь вышел командир экипажа Ми-24. «Гроза, 23-й, ты решил оставить меня без работы?» «А нет ее, стоящей работы!» «Ты хочешь сказать, что твои парни перемололи своими силами 300 духов?» «Немногим меньше, а может и больше, потом подсчитывать будем, да и не наше это дело!» Тут вот сирийцы на подходе. А тебе? По плато отходит разведгруппа боевиков и по разным направлениям. Часть направляется в Сабру, часть в Кадам. Есть желание поохотиться, запрашивая разрешение у своего начальника. Мне эта охота не нужна. Понял. Работаю через базу. Давай. К дороге у высоты 136,8 метра. Вышли 6 бронетранспортёров. Встали по команде. Из среднего с брони спрыгнул командир батальона, подбежал к Авилову. Данила, ты извини. Всё без меня, это малюф. Ещё кое-кто в штабе бригады вашей. Ну ладно, проехали. Я смог подвести роту. Командуй, что делать. Далеко продвинулись позиции боевиков. Российские офицеры, находившиеся рядом, улыбнулись. Муртас растерялся. Я что-то смешное спросил? Или, ну этого не может быть. Авилов положил сильную руку на плечо Серийского подполковника. Закончилось всё лазим. Отстояли мы высоту. Вы 16 человек? Как не странно, да. Не верю своим ушам. Ты спросил о задаче роты? Так вот, задача роты провести зачистку позиции батальона с прилегающей территорией на удалении не менее 300 м. Отделения, что пойдут на плато, должны иметь при себе сапёров. Мы минировали подходы, духи разминировали их, но где-то мины могли остаться, так что не спеша, осторожно. Есть саперы-то? Есть группа из шести человек. Задача ясна? Так точно. Да. А где твой начальник штаба? Почему не прибыл сюда с тобой? Или доукомплектовывает остальные подразделения? Малюф уже не начальник штаба и не капитан. Старшего лейтенанта Джераба Малюфа перевели командиром взвода в отдельный батальон охраны. Кто бы сказал мне, Даниле, Как можно отбиться шестнадцати бойцам от 300 боевиков, имеющих технику, приличное вооружение и систему залпового огня? Я тебе так отвечу, Лазим. Воевать можно против любого противника. Главное, помни, что за твоей спиной совершенно безобидные люди: женщины, дети, старики, которых кроме тебя спасти от лютой смерти никому. Я запомню твои слова. Можешь законспектировать? Я повторю. Да? Шучу. Но ставь задачу своим и не забывай о потенциальной угрозе подрыва на плато. Муртаз сказал: "Ты без меня не уезжай, ладно?" "Не волнуйся. Простимся как люди". К старшим офицерам подошёл старший лейтенант Ефремов. "Товарищ подполковник, разрешите обратиться?" обратился он к Авилову. Давай, Серёжа, что у тебя? Мы здесь ещё час пробудем, возможно, дольше. А что? Понимаете, тут лейтенант Сирийский сказал, что в нескольких кварталах от ближайшей окраины города разместился наш мобильный госпиталь. Я, подполковник, прервал старшего лейтенанта. Ты хотел бы проведать вдову своего друга? Так точно. Увы, Сережа, это невозможно. Да у меня осталась летная форма. Это насчет секретности. Никто и не узнает, кто я на самом деле. На «Тигре» доеду до окраины, дальше пешком. Мне много не надо, час за глаза хватит. А Вилла вздохнул. Не в этом дело, Сережа. Я бы отпустил, но 20 августа... Как только был развёрнут госпиталь, к нему пришло много народов. Тогда же в приёмный покой зашёл мужчина лет пятидесяти и подорвал себя. А с собой двух врачей, медсестру, санитара, трёх бойцов охраны и восемь таких же больных. Вы хотите сказать: "Я хочу сказать: Что среди погибших врачей опознана Ольга Копылова. Не очень жаль, Серёжа. Понятно. Разрешите идти? Иди, конечно. Командир группы вызвал капитана Валеевича. Связь с Сусловым, Толя. Есть связь с подполковником Сусловым. Валеевич быстро настроил станцию. Начальник разведки ответил немедленно. «Да, Даниил». «Ну все, Миша». Группа отработала задачу по удержанию позиций батальона и недопущению прорыва крупных сил противника в Алеппо. «Все?» «Ты хочешь сказать, боевики отступили?» «Их ошметки!» «Осталось менее сотни духов, да и те уже не вояки». «Ну, вы даете!» «У нас потери. Контуженный, три раненых, один тяжелый». «Кто тяжелый?» «Заврагин. Отправлен в госпиталь». «Сожалею. Тебе надо связаться с непосредственным начальником. По ранее достигнутой договоренности группа «Альфа» должна была в случае необходимости поддержать сирийский батальон». «Мы поддержали!» Да уж, получилось совершенно непредсказуемо. Ладно, я сейчас свяжусь с Москвой. Возможно, еще раз выйду на тебя. Я на связи. Давай! Валевич набрал начальника управления. Подшивалов ответил без задержки. Слушаю, Даниил. Примите доклад. Весь во внимании. Авилов подробно доложил о действиях группы у Алепп во в части касающейся последних суток. Генерал проговорил: "Вот значит как. У меня просто нет слов, Даниил. Немедленно доложу о результатах сражения у Алеппо президенту. Ну, прямо о сражении. Бой местного значения. Ну да. 16 против 300 это, конечно, обычный бой местного значения". Какие будут указания, Дмитрий Георгиевич? Ты подожди, пока я не переговорю с самим. Добро, жду. Подшивалов вышел на связь через 20 минут. Такие дела, Даниил. Сегодня, я думаю, часа через два, в группе убытия в Хмеймим. Послезавтра, утром бортом Ил-76, который доставил вас в Сирию, домой в Москву за врагина с собой если медики разрешат транспортировку ну а 27 апреля в кремль в кремль да президент приказал представить всех к высоким правительственным наградам тебя к званию героя более того вручить награду он пожелал лично так что готовьтесь рассказать как сражались против боевиков. Понятно. Значит, форма одежды парадная. Это успеем обсудить. Сейчас возвращайся в Хмеимим и спасибо тебе с парнями. Где дозаправить тигры, у местных узнать. Бронио автомобили оставишь пока у майора Муртаза. Позже их заберёт наша военная полиция. Понял? Ну тогда до встречи. Проводить не смог встречу обязательно. До встречи, товарищ генерал-лейтенант. Авилов отключил станцию, передал трубку Валевичу. Тот спросил: "Ну что, товарищ подполковник, куда теперь?" "Домой". "О, это дело". Станция издала сигнал вызова. "Да", ответил Авилов. Поздравляю, Даниил, и тебя, и твоих парней. Подшивалов звонил. Да. А что у тебя голос не особо радостный? Устал, Миша. Только сейчас понял, как устал. Орлов высылает за группой Ми-8. Передай Муртазу, чтобы выделил солдат обозначить площадку. Вертушка будет садиться непосредственно у высоты 236,8. Капитан Зубарев прикроет и сопроводит до Хмеймима. А здесь, хочешь не хочешь, проставишься. За этим дело не встанет. До встречи. Он отдал трубку. Теперь, Толя, отключай станцию и позови Муртаза. Есть. Обычная станция командира группы сработала сигналом вызова. Первый 11. Командир. Миша Заврагин умер. Не довезли. Подполковник сглотнул ком, произнёс изменившимся голосом: "Возвращайтесь". Авилов посмотрел на своих бойцов, сидевших на чём попало у подножья высоты. Оружие между ног, шлемы на земле, тихо переговариваются. Ефремов отдалился ото всех, сидел задумавшись, в плену воспоминаний. Завтра о них напишут все мировые СМИ, им будут посвящены телепередачи, сюжеты новостей, а они отнесутся к этому с удивлением, мол, что такого сделали». Подвиг для этих парней стал обыденностью. Сделали работу, сидят, ждут дальнейших указаний и пойдут вновь в бой, если родина прикажет в любую минуту. Такие они, ребята. Офицеры с большой буквы. Такая у них работа. Конечно, обидно, что никто не назовёт их фамилий, не покажет в лицо не расскажут о боли раненых, о горе семей погибших. Да и живого в подъезде соседей встретят, даже не подумают, что офицер, возвращающийся со службы, герой. Но им это и не надо. Главное выполнили задание, спасли сотни жизней, а остальное остальное неважно. Конец книги. В сентябре 2018 года читал Михаил Расляков.